Глава 12 А чем же таким была занята Ниночка, что она даже не могла ответить своему другу? О, у Ниночки тоже было вдоволь забот. После прибытия в дом Нарзана и его важных гостей суета началась страшная. К дому было и не подступиться. Ниночка голову сломала над тем, как бы ей увидеть, сядет ли белокурая на место хозяйки за столом или ее там не окажется. Гостей было не так уж и много. Всего три человека. Прибыли они всего на двух машинах, не считая транспорта, сопровождения и охраны. Охранников было больше, но опять же их в дом не пустили. Почти вся немаленькая охрана гостей была вынуждена расположиться снаружи, что еще сильнее осложняло на положение. Внутрь вошли лишь избранные из числа личного эскорта. Ниночка была изумлена. И для такого небольшого числа гостей нужно было украшать весь дом? Они с Катей и другими помощницами проделали за сегодня огромную работу. Столовая, да и все прилегающие к ней помещения, где могли оказаться гости, буквально утопали в цветах. Но эти люди, похоже, настолько привыкли к подобному обхождению и роскоши, что на их лицах не промелькнуло даже легкого удовольствия. Один даже поморщился. «Столько цветов!» Как бы моя аллергия не дала себе знать. Нарзан, ты обчистил все окрестные сады, разбойник? И хотя сказано это было в шутливом тоне, Ниночка поняла, что прибывшие гости считают свое положение выше положения хозяина. Коли позволяют себе такие замечания. Нарзан отреагировал соответственно. Изогнулся в услужливом полупоклоне, но в глазах у него мелькнула злость. Он сам привык повелевать, а тут приходилось гнуть спину перед кем-то другим. Время шло, страсти утихли. Ниночка даже успела подружиться кое с кем из охраны, и она упросила ребят, чтобы ей хоть одним глазком позволили взглянуть на столовую, когда все гости там усядутся. Как она и опасалась, белокурой за столом не наблюдалась. Может, они с Нарзаном договорились как-то иначе? Но сколько не ни вглядывалась Ниночка снаружи в окна бывшей комнаты Фелицы, ни разу в окне не мелькнула знакомая фигура. — Похоже, не избежать мне визита к этому ее Михаилу. Настю к столу тоже не пригласили, но она и не собиралась там восседать. И к тому же ее фигуру Ниночка регулярно видела в окнах личных апартаментов Нарзана. Чем там занималась подруга и чего ради осталась там Ниночка не понимала. Но она знала, если Настя что-то делает, то это вещь нужная и полезная для всех. После ужина, который готовили весь день, и который гости лишь слегка отведали, они снова куда-то засобирались. Нарзан их сопровождал, обещая поистине уникальное зрелище. Он снова стал похож сам на себя, словно бы окунулся в родную стихию. Гости свысока усмехались, но от новых шуточек воздерживались. «Ну все». С облегчением выдохнула Катя, когда три большие черные машины одна за другой медленно выкатились со двора. — Пора и нам честь знать. Наработались мы с тобой сегодня за десятерых. Надо будет завтра Нарзану напомнить, что за сверхурочную работу полагается премия. Ниночка молчала. Она сомневалась, что завтра она еще будет тут. — Удалось тебе поговорить со своей подругой? — спросила у нее Катя. — Она отказывается уходить. — Значит, она тут по доброй воле подвела итог Катя. «И нечего тебе за нее волноваться». Но Ниночка все равно волновалась. И еще больше она волновалась теперь за Белокурую. Но когда она спросила у Кати, кто эта девушка, та лишь отмахнулась. «Вот еще! За всеми девками, что у Нарзана в постели бывают, не уследишь. Какая-нибудь очередная его подстилка. У Нарзана никто долго не задерживается». «А куда эти девушки потом деваются?» «Как это куда? Домой возвращаются». «И как семьи относятся к такому?» А что они могут сделать? Нарзан насильно к себе никого не тащит. Девицы сами рады. Думают глупыхи, что он на них женится. Ха-ха, как бы не так, после Фелиции он никого к себе близко не подпускает. А про Фелицию что-нибудь слышно? Наверное, ее долго искали. Да как тебе сказать? По мне так не особо. Нарзан заявление в полицию написал, что пропала, мол, его супруга. Но полиция, мне кажется, особого усердия не проявила. Оно им надо. Если уж мужу не надо, то посторонним людям и подавно. А Нарзану было не надо? Мне кажется, устал он под конец от своей филиции Может, его даже устраивало, что она исчезла? Ну, с ним еще более или менее понятно. А семья девушки, ее родные, они не интересовались ее судьбой? Что-то не припомню такого. — сказала Катя. — Никто из них тут не появлялся. Это было странно, но в то же время указывало на зацепку, которая могла бы привести Ниночку к тем же открытиям, которые сделала Белокурая. Вот только где она теперь, эта Белокурая? Ни одна Ниночка выглядела забоченной. Катя тоже казалась печальной и задумчивой. И такое настало сразу после короткого телефонного разговора. Ниночка поняла, что-то случилось, но Катя молчала. А когда Ниночка попыталась ее расспросить, женщина внезапно расплакалась. — Беда, Ниночка. С дедом Пашей только что разговаривала. — Что с ним? — С ним-то ничего, он в порядке. А вот с твоими друзьями забрали твоих друзей. — Кто забрал? Куда? — Думаю, что кто-то из соседей на них донес. Конкретно одна баба. ух, змея. В лицо улыбается, приветливые слова говорит, а потом бежит и анонимки строчит, куда можно и куда нельзя. — Да чего же люди подлые бывают? Ну, посадил дед Павел на границе фундук. Так ведь те орехи и на соседский участок тоже попадают. Нет, скандал устроила. Тень ей наш орешник лишний дает. Не нужны ей орехи, а нужно ей солнце. Она это и донесла больше некому. — Погоди, кто ребят забрал? — Ну кто, люди Нарзаны забрали. То есть забрали их как бы в полицию, но дед Паша в полицию бегал, там про них ничего не знают. «Как это случилось? Почему ты мне ничего не сказала?» «Так говорю. После того, как мы утром уехали, сначала все спокойно было. Дед Паша даже начал думать, что обойдется. А ближе к вечеру, буквально полчаса назад, они к деду Паше пожаловали. А перед этим как раз та скандальная соседка заходила, вроде как за солью». И все глазами по сторонам шныряла. И еще про каких-то разбойников говорила, которых полиция ищет, потому что они у одного очень уважаемого человека, у нашего с тобой знакомого, господина Нарзана, что-то там сперли. — Что сперли? Ничего мы у него не крали, — Ниночка сказала и тут же спохватилась. — Они не крали. А Настя? Как насчет ее? Откуда-то у Насти взялись деньги, чтобы сводить всю их компанию в ресторан. «Может, как раз эти деньги нарзаны и ищет?» Но Катя отмахнулась. «Да забудь ты! Ясно, что ничего вы у Нарзана не крали. У него украдешь, как же! Такой жук сам у кого хочешь украдет. Это просто предлог, чтобы до вас добраться. А уж чем вы ему так не угодили, я не знаю». «Я тоже не знаю. Неужели из-за Кирилла? Но никто из нас не знает, кто и за что убил парня». Еще удивительно, как Нарзан ушами прохлопал, что вы с Сашей целый день у него в имени провели. Под самым его носом, но теперь узнает, конечно. И потому вам назад пути нету, и мне тоже. Все, плакала моя завтрашняя премия. Не работать мне больше у Нарзана садовником. Ты же говорила, что он тебе не платит. Но обещает. Вот и ждала, когда у него совесть проснется, Но теперь-то ждать уже нечего. Что же ты делать будешь?» К мужу в его бизнес вернусь. Розы выращивать буду. Муж вчера почти сто новых сортов приобрел. Все нужно на шиповник привить. А это, скажу я тебе, дело не одного дня. Но если справимся, то будут у нас на следующий год на продажу тысячи саженцев фирменных роз. Но тут же бодрости в голосе у Кати поубавилось. — Хотя, если Нарзан захочет, то он от нашего питомника мокрого места не оставит. Так что у меня теперь один вариант — помогать тебе до самого конца. Если повезет, то мы про Нарзана какую-нибудь инфу накопаем и к стенке его прижмем. Ага, одна такая уже накопала, прижала, теперь ее саму не знаешь, где искать. Ниночке совсем не улыбалась повторить судьбу белокурой, но, похоже, если сдаться и пустить дело на самотек, то так и так повторишь. И Ниночка решила действовать. — Слушай, мне надо заехать к одному человеку. Ты меня подкинешь? — Разумеется, только сначала нам надо из этого притона как-то ноги унести. — С этим тоже могут быть проблемы, — испугалась Ниночка. — После разговора с дедом я уже не знаю, что и думать. Если Нарзан знает, сколько в вашей компании было народу, то он может поинтересоваться, где еще три человека находятся. Станут твои друзья вас прикрывать? — Насчет Антона я уверена, он им ничего не скажет. Но вот Андрей с Верой они не станут молчать. — и оно. Значит, Нарзан уже знает или того гляди и узнает, что вы все находитесь у него в доме. Настя в его руках. Тут уж ничего не поделаешь. — Саша уехал с собаками. — И нам пора сваливать, — решила Катя. — Телефоном твоим придется пожертвовать. Одним из правил работы в доме Нарзана был запрет на всякого рода технику. Смартфоны, ноутбуки и тому подобное изымались. Разрешено было иметь при себе самые простые кнопочные телефоны. Но так как найти телефон, в котором не было бы даже диктофона, в наше время представляется нереальным, то сотрудники по большей части находились без всякой связи с внешним миром. Ниночка сдала свой смартфон еще на входе. Точно так же поступила и Катя но у нее хотя бы был на замену простенький, кнопочный, презентованный ей дедом Пашей и купленный еще в начале века. К такому телефону претензий охраны не было, его дозволялось пронести внутрь. Вот только старенький его аккумулятор выдерживал от силы пару звонков и тут же издыхал. Скопутился он и сейчас, а зарядочное устройство от него, громоздкое и неудобное, хранилось у Кати дома. «На пост охраны не пойдем, там уже могут нас ждать. Пойдем прямо к выходу» сегодня сережа дежурит а он ко мне неровно дышит сережа и впрямь затрясся когда увидел катю но как выяснилось трясся он больше от волнения ты чем нарзана прогневала что он распорядился вас с подружкой к нему вести премию выписать хочет ага как же когда премию к себе не вызывают а вот если расписочить тогда пожалуйста давно он звонил только что слушай сережа а ты мог бы помочь мне — Это как же? — Ну, скажи, что мы уже ушли. Или просто сделай вид, что мы тут и не появлялись. — Ты что? — испугался парень. — Как ты себе это представляешь? Тут каждое слово пишется. Поднимут файлы и доподлинно узнают, кто что и когда сказал. — А помнишь, ты хвастался, что знаешь, как эту запись отключить, и даже несколько раз этим уже пользовался? — Врешь ты все! — — Ну как же, мы ведь тогда с тобой очень примило время провели. И ни одна душа в целом свете не заподозрила, что запись ты почистил. — Катька, ты что такое говоришь? Меня же теперь точно уволят. Не было такого. Они разбираться не станут, было или не было. Так что теперь у тебя один выход. Сотри запись. И Катя двинулась к дверям. — Стой! Если я вас с подружкой задержу, Нарзан мне все простит. Никто и смотреть записи не будет. Нарзан, может, и не будет. А твоя жена? Не сотрешь эту запись, очень об этом пожалеешь. И Катя открыла дверь. Охранник замер, пораженный ее коварством. Больше он не смел ее удерживать. И обе девушки вышли на улицу. Теперь главное, побыстрее унести отсюда ноги, пока этот дурак не опомнился. И сев за руль, Катя деловито осведомилась. Куда ехать? Ниночка продиктовала адрес, и Катя наморщила лоб. «Погоди, что-то знакомое. А как зовут того, к кому ты едешь?» «Михаил. Это мне ничего не говорит». Ниночка заглянула в бумажку. «Тут почему-то написано Дмитрий Захарович». Немного странно, ведь Белокурая говорила про Михаила, который должен будет ей во что бы то ни стало помочь, мол, для этого он и приехал. А откуда приехал? И как узнал про Белокуру? И в конце концов, кто такой Дмитрий Захарович? А вот Катя обрадовалась. «Надо же, Дмитрий Захарович!» «Македоша. Фамилия у него Македонский?» Ниночка снова сверилась бумажкой. «Фамилии тут нет». «Неважно, он это, я уверена. Ну да, и адрес его». «А кто он?» «Наш учитель химии. Чудак, я тебе скажу, наипервейший во все округе. Такой увлеченный человек тебе не передать. Дома у него целая лаборатория обустроена. И чего только не было там. Каких только занятных штук он не придумывал на досуге. Живет он один». Ни жены, ни детей, ни семьи у него отродясь не было. Да и кто уживется с таким чудаком? Погоди, а жилец у него есть? Жильцов он тоже к себе не пускает. Говорю же, один живет, это его устраивает. Ниночка была изумлена. Она уже ничего не понимала. Кому же ее отправила белокура? Но ей не оставалось ничего другого, кроме как поехать и на месте уже попытаться все выяснить. Дмитрий Захарович оказался маленьким сухоньким дядечкой, с внешностью очень далекой от его героической фамилии. Ровным счетом ничего в нем не напоминало известного полководца. Дмитрий Захарович был плешив, тщедушен и отличался удивительной рассеянностью. Поприветствовал он подруг так, словно сам же их пригласил к себе в гости. Но, впустив в дом, тут же забыл про них, вернувшись к своим пробиркам и перегонным кубам, в которых что-то булькало, капало а в некоторых так и бурлило. «Дмитрий Захарович, а мы к вам по поводу одной девушки». «Девушки?» — откликнулся учитель. «Может быть, медицинской сестры? Вы ко мне из поликлиники? Э, разве я болею?» «Нет, нет, мы по поводу другой девушки. Белокурой красавицы, которая попала в беду». «О, милые девочки, белокура и красавица — это давно не ко мне. Спросите у Миши, может быть, он знает». «А кто это Миша?» «Мой знакомый. Встретились с ним случайно на рынке». Живет теперь у меня. Можно его повидать? Он где-то в доме, поищите сами. У меня, извините, опыты. Не могу отвлекаться, а то что-нибудь пойдет не по плану, и тогда беды не миновать». И словно в подтверждение его слов в одной колбе что-то страшно зашипело, а из какой-то трубки начал вырываться пар. Дмитрий Захарович совершенно забыл про девушек и кинулся устранять проблему. «Если найдете Мишу, попросите его прийти ко мне. Он мне нужен». Девушки пообещали, что так и сделают. И ушли. «Что он изобретает?» «Кто его знает?» — пожала плечами Катя. «Всегда что-то новое. То жидкость, которая способна растворять даже закаленные стекла. То эликсир вечной молодости. Благодаря Дмитрию Захаровичу у меня в школе по химии всегда была твердая тройка». Впрочем, у нас у всех по химии были тройки. Тройка — это вообще для него была наивысшая отметка, которую он ставил. Но как человек он замечательный. Какое-то время он был нашим классным руководителем, всегда приглашал нас к себе, пытался заинтересовать своими опытами. Дом был одноэтажным. Он до такой степени был набит всякими причудливыми штуками, что казался чем-то средним между Музеем естественных наук и лавкой старьевщика. Какие-то изогнутые трубы, латунные наконечники с резьбой и без, стеклянные колбы, шары, пробирки, змеевики, спиртовки и электрические плитки. А также такой запас химических веществ, жидкостей, минералов, что их должно было хватить на много тысяч лет работы какой-нибудь скромной лаборатории. Ходить по дому было не так-то безопасно. Войдя в одну из комнат, девушки почувствовали такой едкий запах хлора, что вынуждены были немедленно оттуда ретироваться. В другой комнате что-то громко хлопнуло, едва они зашли туда, а потом в воздухе запахло серой. «Миша! Михаил! Мы к вам по поручению вашей знакомой! Она попала в беду!» Какое-то время ничего не происходило. «Ваша подруга куда-то делась из дома Нарзана, и никто не знает, где она сейчас!» После этого одна из дверей тихо скрипнула, и к подругам вышел молодой человек. Какой же он был красавец! Высокий, широкоплечий, с открытым взглядом и густыми темными волосами, которые лежали у него на голове, подобно шлему. Вот этот и впрямь был похож на Македонского. Ниночка, как его увидела, так сразу и влюбилась. И Катюша, даром, что была замужем, тоже. Но самому мужчине было не до развлечений. — Говорите! — — Нетерпеливо произнес он. — У вас новости от Генриетты? — Если она белокурая красавица со слепительно-синими глазами и белоснежной кожей, то да. — Это Генриетта есть. — Она вас ко мне послала? — Да, она сказала, что если сегодня ее не будет за ужином, то она в большой беде. — И? «Ее за ужином не было, а она особо предупредила, что либо она будет за ужином восседать вместе с хозяином и его гостями во главе стола на месте хозяйки, либо караулы и спасайте ее». И она не шутила. Михаил выругался. «Значит, она всерьез влипла. Этого я и опасался». «А кто вы ей? Это сейчас абсолютно неважно. Говорите, ей грозит опасность?» Она захотела припереть Нарзана к стенке, узнала какой-то его секрет про Фелицию и вздумала припугнуть этой тайной Нарзана. Я ей говорила, что это небезопасно, и она просила, если она исчезнет, сообщить об этом вам. «Дура!» — охнул молодой человек. «Ох, какая же она дура! И она, и Фелиция! Какие же они обе дуры!» «Так вы и Фелицию знаете?» — Михаил кивнул. «Это ее сестра!» «Сестра Генриетты? Ну да. Генриетта не поверила, что Фелиция могла просто так вдруг взять и куда-то исчезнуть из дома этого человека. Ей там очень нравилось. Роль хозяйки, светские мероприятия, рауты, балы. Фелиция до этого всего была большой охотницей, и этот человек ей помог реализовать ее амбиции. Она бы ни за что не стала от него по доброй воле уходить, и в этом я с Генриетой согласен». А говорили, что Нарзан взял Фелицию себе в жены силой, запугал всю ее семью. Не знаю, про кого тут речь, но точно не про нашу Фелицию. Она отправилась к Нарзану добровольно. Что касается самой Генриеты, то она была твердо уверена, что этот человек, этот Нарзан, что-то с ней сделал. Генриета прямо повернулась на этой мысли, и чем больше времени проходило с момента исчезновения Фелиции, тем настойчивее Генриета повторяла, что Нарзану нельзя спустить это с рук. За этим она сюда и приехала. Мне она ничего не сказала, потому что понимала, я бы никогда не одобрил ее план и ни за что не отпустил бы ее сюда. Так что она удрала тайком. Когда я приехал за ней следом, было слишком поздно. Генриетта уже жила в доме у этого человека. Я просто не знал, что мне делать. Я даже не смог к ней пробраться, потому что дома храняют десятки охранников, которые внутрь никого не пускают. К счастью, на базаре я познакомился с прекрасным человеком, с Дмитрием Захаровичем. Я сам по образованию химик, мы с ним легко нашли общий язык. Он почему-то вообразил, что мы с ним родственники, хотя я всего лишь сказал, что мы с ним родственные души. Но когда он пригласил меня пожить в его доме, я не стал отказываться. Так я мог быть ближе к моей Генриете, не вызывая ничьих вопросов. А Дмитрий Захарович получил свое распоряжение почтительного помощника и ученика. — Значит, Генриета — это ваша подруга? — Она же сестра Фелиции, а Фелиция была моей невестой. — Вот оно как! И девушки с изумлением уставились на Мишу. Будь они на месте этой Фелиции, ни почем бы не оставили такого красавца ради Нарзана, который хоть и богат, и влиянием не обделен, но он уже не молод, толст, коротконог и вообще далеко не такой уж красавец. «То есть Фелиция была моей невестой, а теперь я уже не знаю, как мне к ней относиться. Да и жива ли она еще? Думаю, что вряд ли. Была бы жива, уж дала бы о себе знать». — Но даже если Фелиция мертва, то помочь Генриете я все равно обязан. — Очень благородно с вашей стороны. Вот только что вы можете. Генриета тоже пропала, и, судя по всему, концы ведут к тому же человеку, что и в случае с Фелицией. Незадолго до своего исчезновения Генриета сказала, что узнала кое-что интересное про Фелицию, и что она совсем не та, за кого ее все вокруг принимали. — Мне Генриета тоже что-то такое говорила что наша Фелиция была в доме Нарзана не тем, кем мы думали. Она говорила очень сумбурно и неразборчиво, но от себя могу добавить, что знакомство Фелиции с Нарзаном произошло очень странно. Мы с девочками живем в Краснодаре. Нарзан в наш город приехал, целый кастинг устроил. Искал он якобы молодую женщину на роль экономки в доме, зарплату посулил очень хорошую. На это Фелиция и клюнула. Но, по ее словам, других претенденток и не было. И сама она про этот кастинг узнала из извещения, которое сначала пришло и по почте, потом было продублировано телефонным СМС-оповещением, а затем еще и на улице ей вручили листовку, в которой подробно были изложены условия приема на работу, требования к кандидатуре. Фелиция подходила просто идеально по всем параметрам. Она сразу же сказала, что ее возьмут обязательно. Лучшей кандидатуры не найти, даже если обыщут весь земной шар. Мне это еще тогда показалось подозрительным. Но я даже предположить не мог, что дело так круто закрутится. Мы с Фелицией договаривались, что она поработает годик, подкопит деньжонок, а потом мы с ней поженимся. Мне и в голову не могло прийти, что Фелиция так быстро забудет меня и просто выйдет замуж за этого человека. Но Генриета должна была вам что-то сказать про свои планы перед тем, как уехать к Нарзану. Она считала, что со свадьбы нашей Фелиции дело нечисто. Почему? Если судить по архивным данным, то брак гражданина Нарзана зарегистрирован с гражданкой Фелиции Амбарцумян, а фамилия сестер Филипповы. Да и случилось это бракосочетание еще до знакомства Нарзана с нашей Фелицией. Разница составляет примерно один месяц. То есть Нарзан изначально женился совсем на другой женщине? — А вашей Фелиции было предложено лишь играть ее роль? — По всей видимости, так и случилось. Нарзан женился на своей Фелиции, а затем по какой-то причине пожелал, чтобы роль его жены играла другая Фелиция. Выбор его пал на нашу Фелицию, которую он и увез к себе, и которую мы с тех пор больше не видели. Когда Генрета докопалась до истины, она поклялась, что выяснит, что все это значит. Нашла семью этой Филиции Амбарцумян, съездила к ее родителям, поговорила с ними. Они все твердо уверены, что их Фелиция замужем, что с ней все в полном порядке. До них тоже доходили слухи об исчезновении Фелиции. Но они в эти слухи не верят, потому что дочь периодически звонит им. Она жива, здорова, всем очень довольна и возвращаться домой не желает. «Но где она находится?» «По их словам, там же» в доме своего мужа, поэтому они и не переживают за нее ни капли. Но сами они ни разу не приехали, чтобы проверить, как с их дочери. Я знаю, что никто этих амбарцумянов в доме Нарзана никогда не видел. Этому есть объяснение. Все они люди очень простые, ну просто очень и очень простые. К тому же живут они высоко в горах, откуда спускаться не любят. И дальше соседнего поселка сроду никто из них никуда не выезжал. Мысль поехать в гости к богатому зятю их просто пугает. Как я понял, они приходятся какими-то очень дальними родственниками самому Нарзану. И поэтому с легкой душой отдали за него свою дочь и больше о ее судьбе не тревожились. Какая черствость! Все люди разные. Наверное, дочь не была слишком любима. И когда подвернулась возможность от нее избавиться, девушку сбыли с рук и тут же забыли о ней. Но что с ней? Где она? Получается, что Нарзан прячет от всех свою законную жену. Даже хуже того, для всех он похоронил ее. Ведь розыски его филиции закончились тем, что ее признали умершей. Но при этом его законная супруга жива и к тому же периодически выходит на связь со своими родными. Она им звонит. Или это не она? Родные уверены, что это она. Скайп нынче освоили даже самые отсталые слои населения. Еще Генриетта не поленилась, прошлась по деревушке, заглянула к соседям этих людей и выяснила, что Нарзан дал родственникам Фелиции за нее богатые подарки. После отъезда Фелиции отец девушки купил себе в ближайшей деревне очень хороший дом с садом и виноградниками. Ее братья открыли собственный бизнес, купили в собственность несколько оторовец. Если раньше они были простыми пастухами, то теперь один из них имеет магазин, где торгуют мясом и молочной продукцией, а у второго бизнес с шерстью и кожами. Все процветают, а между тем до свадьбы Фелиции деньги в семье не водились. Соседи даже показали Генрете фотографию, на которой семья Фелиции и она сама запечатлены на фоне их дома. Вот эта фотография. Убедитесь сами, до чего плохи были у семьи дела. И Михаил достал смартфон, в галерее которого хранился снимок старенькой фотографии, пожелтевшей и поблекшей от времени. И все-таки на нем можно было ясно различить людей и глинобитное сооружение под дырявой шиферной крышей, покосившееся и убогое. Это строение, больше напоминающее овчарню, было местом обитания всей семьи. Одеты все дети, да и взрослые были бедно. Обувь на них была худая, головы не стрижены, лица отличались какой-то особенной угрюмостью, которую придавали им необычайно низкие лбы и густо заросшие волосом щеки. Растительности было много, как у мужчин, так и у женщин. Даже самые молодые девушки уже щеголяли пышными усами. Не красавцы, вот что я могу сказать. В этом домике они жили в горах вместе со своими подопечными овцами. Можете себе это представить? И большой каменный дом, и собственные овцы, и магазин — все это явно приобретено на деньги Нарзана уже позднее. Наверное, еще и поэтому родные девушки не думают выяснять про нее правду. Их вполне устраивает положение вещей. «Они ее продали!» — возмутилась Катя. «Как товар!» Такое до сих пор не редкость, особенно в горах. Хотя обычно богатые женихи стараются выбирать все-таки невест покрасивее. — А тут на фотографии я не вижу ни одной соблазнительной девушки, — заметила Ниночка. — Какая разница, красавица или нет? — кипятилась Катя. — Фелиция — живой человек, а ее продали. Я лишь пытаюсь указать на некоторую нелогичность поведения Нарзана. Он просто мерзавец, торговец с живым товаром. А вот Ниночка решила, что оставит моральный аспект сделки на совести ее участников. Вслух же она произнесла. Что-то я совсем запуталась. Выходит, у Нарзана жена никуда не пропадала. У него до сих пор в доме живет законная супруга, которую зовут Фелиция. Да. Но при этом никто в доме про нее ничего не знает. Зато все знают другую Фелицию. так как раз не является законной женой Нарзана, но она последние годы обитала в его доме под именем жены Нарзана И все же по документам она ему никто. Да. И вот эта вторая Филиция пропала, а та, которая первая и настоящая жена Нарзана, наоборот, никуда не пропадала. По словам Генриеты, так и есть. Ниночка чувствовала, что у нее голова пошла кругом от всех этих Филиций. Как бы сейчас ей пригодился совет друга. Новый ее сотовый был ею оставлен на хранение в доме Нарзана. Катин, старенький, жалкий телефончик, был полностью разряжен. И связь с внешним миром была подругам практически недоступна. Михаил, как истинный джентльмен, предлагал воспользоваться его сотовым, но что проку? Если ни Катя, ни Ниночка не помнили номеров своих друзей. Вот они, горькие плоды технического прогресса. И вообще, звонить Саше опасно, вдруг его телефон прослушивается. Можно было связаться с Сашей через социальные сети, оставить сообщение о том, где они и что собираются предпринять. Рано или поздно Саша туда бы заглянул, но и тут было свое собственное «но». Если туда мог заглянуть Саша, то могли заглянуть и Нарзан с врагами. Отдавать врагам в руки такое мощное оружие девушки не хотели. Впрочем, очень скоро выяснилось, что враги успешно справились и без их помощи.